Глава двадцать вторая. Нейт. Дэя нервничала, и ее нервозность передавалась мне. Вот два остолопа. Иначе и назвать не мог. Куда подались Риэт и Эжен? Неужели все-таки что-то задумали? А сестрица моя хороша. Нет, чтобы остановить своего друга, так она, похоже, ему потакает в желании придушить Кэти. Потому что другой причины для такого долгого отсутствия я не видел. Впрочем, наша парочка вернулась не очень-то и поздно, всего около восьми часов вечера, и оба выглядели подозрительно счастливыми. «Эжен, Ари...» Дея тут же кинулась к ним. Она так и просидела почти весь день в гостиной, чтобы не упустить их появление. «Где вы были?» «Гуляли», — ответила Жен. «В парке». «В парке?» Дея уставилась на них. «Врут?» Я молча замер рядом с любимой. «А вы волновались?» — весело спросила Ари. «Из-за чего? Мы же предупредили, что уходим». «А нельзя было просто написать, что вы идете гулять?» — угрюмо спросил я. «Или обязательно надо, чтобы весь дом стоял на ушах?» «Не злись, братишка!» — улыбнулась Риэт, а Дэй удивленно взглянула на Ежена. «Интересно, что она чувствует». «Как там отъезд ребят? Все хорошо?» — спросил Ижен. «Да», — ответила Дэя и принялась рассказывать о событиях этого утра. А я только вздохнул и пошел прочь. Вроде бы не врут. Тогда зачем такая странная записка? Общение с Ари не идет Ижену на пользу. Или наоборот. Не покидало ощущение, что они задумали какую-то каверзу. Я свернул к Дилану. Мы с Дэй так беспокоились о нашей неугомонной парочке, что весь день их прождали, а вот Дилана я с утра не видел. Тот нашелся в своей комнате. Курил у окна и смотрел на серую дымку вечера. Да, я не так часто заставал друга в плохом настроении. Он всегда казался совершенно спокойным. Зато сейчас маска спала. «Куришь?» Я красноречиво покосился на стоящую перед ним пепельницу, в которой уже было окурков семь. «Не начинай хоть ты», — отмахнулся Дилан. «Я и так два дня без сигарет. Лора не выносит, когда смолю. Так бросай, сделай ей сюрприз». «Не выходит», — Дилан невесело улыбнулся. «Что бы ни пытался сделать, как об стенку горох». «Ничего, переберешься к Лоре и бросишь. Ты зря не поехал с ними». «Не зря», — друг качнул головой. «Хайди никогда не успокоится, Нейт». Ты-то уж должен это понимать. Поэтому я прослежу, чтобы вы тоже благополучно покинули Тассет. Вот на вашем месте я бы уехал немедленно. «У нас пока еще много дел», — вздохнул я. Дэя учится. Хайди опять-таки нельзя оставлять за спиной. Винс готовит ответный удар. И этот друг Дэи, Тед, она волнуется о нем и не уедет, пока ситуация не прояснится. Я уже молчу об одержимости Эжена местью и обществе чистой силы. И все-таки вам стоит уехать». Дилан был прав. Пока мы с Дэи в Тассете, она в опасности. Я пытался завести этот разговор, но моя любимая проявила завидное упрямство. Она никуда ехать не собиралась. По крайней мере, сейчас. «Лора звонила», — сказал Дилан. «Они уже остановились на ночь?» «Все в порядке. Это хорошо». «Ничего, посмотрим, как будет развиваться ситуация в Тассете. Похоже, грядут перемены». «Главное, чтобы не в худшую сторону, Нейт». Дилан покачал головой. «Слишком опасно. Кстати, и Жен и Ари вернулись. Да, получают головомойку от Дэй. Утверждают, что гуляли в парке». «Лгут», — заявил Дилан. «Абсолютно согласен. Но ни сестра, ни Ежин не делятся своими планами. Главное, чтобы эти планы не подставили их под удар». Киса — мальчик нервный и отчаянный, это может плохо кончиться. Ну не будешь же ходить за ними, как привязанный. Я присмотрю по мере возможности, — сказал Дилан. Но что-то мне это не нравится. Мне оставалось только с ним согласиться. Мы поболтали немного, и я вернулся к Дэе. Она читала очередной учебник и казалась задумчивой. Что учишь? Я обнял ее со спины. Теория распределения потоков силы. Вздохнула она. Целитель Лекарет обещал позаниматься со мной, и я, повторяю, основы не хочу показаться нерадивой ученицей. И когда вы успели договориться? прищурился я. Анна помогла. Они, оказывается, давно дружат, так что он не смог ей отказать. Магия жизни имеет много общего с целительской, основы я уже изучила. Пора начать применять знания на практике. Меня всегда поражало такое стремление, да и к знаниям. Она впитывала их, словно губка, и казалось, что хочет знать еще и еще. «Тебе надо больше отдыхать». Легонько коснулся губами розового ушка. «Я и так ничего не делаю», — заявила любимая, не отрывая взгляда от книги. Тогда я поцеловал ее в шею. «Нейт!» «Что?» Я заставил ее отложить книгу и привлек к себе. «Ты невыносим». Вздохнула Дея и сама потянулась за поцелуем. «Да, невыносим». Но я будто старался за месяцы наверстать все, что было упущено за годы. И больше всего боялся, что наша сказка окажется сном. Моя Дея. Только моя. я не собирался ни с кем ее делить. Хотелось заявить всему миру, что мне досталось лучшая из женщин. И я целовал ее, как в последний раз, потому что Дилан прав. Слишком изменчива и нестабильна сейчас наша жизнь. Схватить бы Дэю и увести в его сон, и пусть Тассет живет по своим правилам. Но я не мог, не сейчас. А утром Дэю похитил господин Лекарет. Он был мудрым стариком, который тоже не делил Иль и Ай. Я прислушивался, как он учит Дэю целительской магии, которая являлась близкой родственницей магии жизни. Пусть занимаются, не буду мешать. На пару часов засел за бумаги, потом потащил Дилана и Эжена тренироваться. и уже возвращался с тренировки в дом, когда навстречу вылетела Анна. «Что случилось?» – спросил я, поняв, что в двери постучали неприятности. «Там твой отец и брат», – протараторила она. «Хотят видеть Ариет, она послала меня за тобой, мой мальчик». Папаша явился. Его еще не хватало для полного счастья. «Видеться с отцом я не желал, ни сейчас, ни когда-либо позднее. Но оставить Ари на растерзание нет уж». поэтому я вытер пот со лба. Пойти переодеться? Времени нет, потерпит и так. Пойду с тобой, заявила Жен. С какой-то стати? Спросил я его. Личный интерес, спокойно ответил тот. Кстати, сказал сказала твоему отцу, что между нами отношения, поэтому не удивляйся. И даже опередил меня на пути к гостиной. Да, выздоравливает парень, даже слишком. Я догнал его, и мы вошли в комнату почти одновременно. Ари словно этого и ждала. Не прошло и полминуты, как она тоже появилась рядом. Вот только за эти полминуты я успел многое понять и разглядеть. Во-первых, во взгляде отца читалась открытая неприязнь. И ко мне, и к Жену. Во-вторых, он почти не постарел, только стал более сухим и жилистым. А в-третьих, я его не простил. Стеф был с ним. И если отец казался возмущенным тем, что дышит со мной одним воздухом, то Стеф скорее выглядел задумчивым. Думаю, брата притащили мне в пику, мол, посмотри, каким должен быть идеальный наследник семьи, а ты всего лишь ай позор нашего рода. Что ж, я согласен, Стев полностью оправдал папины надежды. И что дальше? «Я хотел поговорить с дочерью», – холодно сказал отец. «Говори, я тебе что, запрещаю?» Ответил ему и сел рядом с Ари. С другой стороны, тут же примостился Эжен. А вот когда появился Дилан, и не один, а с Деей, я удивился. «Добрый день, господин Эо Тайрон». Дея кивнула моему отцу. А ведь он руководил обществом чистой силы, когда убили ее родителей. «Здравствуйте, госпожа Эо Фейтер», ответил тот, взглядом прожигая Дэю насквозь. Но она даже не поморщилась, расправила юбки и села рядом со мной. И только Дилан остался стоять за диваном. Выгодная позиция, лучше видно происходящее. «Прошу прощения, что явился в ваш дом без приглашения», продолжил отец, нарочито не замечая нас и глядя только на Дею. «Но у моей дочери свадьба через неделю, а она тут в игры играет. Я приехал, чтобы забрать ее домой». «Свадьба?» Кажется, на Аре уставились мы все. «Я еще до того, как ты выставил меня из дома, сообщила господину Эолайну, что не выйду за него». Спокойно ответила та. «Эолайну?» Вот уж кого я частенько видел у Хайди. «Отец, ты в своем уме?» «Да ему уже под пятьдесят». «И что?» «Это тебя не касается!» Выплюнул тот. «И я успел извиниться перед господином Эолайном». и убедить его, что свадьба состоится. Поэтому едем». Ари хватала ртом воздух, а у меня от такой наглости и вовсе пропал дар речи. Ред никуда не поедет», – отчеканила Дея. Единственная, кто здесь мог говорить с отцом на равных по титулу. «Ваша дочь – совершеннолетняя девушка, и сама вправе решать, с кем связывать себя отношениями». «Я вижу, вы уже решили». «Госпожа Элфейтер», — ядовито процедил отец. «Где это видано? Любовная связь с Айтере!» «А это твои заботы?» — выпалил я, думая, откуда он узнал. «Мы с Дэй не проявляли открыто наших чувств, наоборот, вели себя сдержанно». Кто мог ему сказать? Арибы не стало, да и не общаются они. Остальные люди в этом доме и вовсе не знакомы с моим папой. «Рот закрой!» Процедил тот. Я почувствовал, как в комнате стало холоднее, и попытался контролировать силу, но получалось с трудом. Я не выйду замуж за господина Эулайна», спокойно сказал Орет. А ты сейчас покинешь дом Деи, потому что дальше разговаривать с тобой в таком тоне я не намерена. Не пойдешь сама, уведу силой. А вы попробуйте, раздался тихий голос Эжена. Но почему-то от него стало не по себе. Эжен медленно поднялся и замер между Ариет и отцом. Стеф смотрел на него настороженно. Папа с пренебрежением. «А это снова вы, молодой человек», – недовольно сказал он. «Только попробуйте пошевелиться, и вашу Ильтере ждут большие неприятности». «Боюсь, вам тогда будет уже все равно». Эжен, попытался я остановить его, чувствуя испугдей, «Угрожаете?» – нахмурился отец. «Предупреждаю», – ответил Эжен. «Мой отец посол Ивасона в Тассете, так что вы не сможете так просто от меня избавиться. Я не подчиняюсь вашим законам». «А Кэтрин Дириан так не думает». Дилан перехватил Эжена раньше меня. Тот зашипел, но Дилан держал крепко. А я в изумлении заметил, как у Эжена появляются клыки и когти. «Айтеры не могут трансформироваться частично». Мало того, что у него две животных ипостаси, так он еще и умеет останавливаться где-то на середине. «Я бы на вашем месте извинилась, господин Эвот Тайрон, прозвучал ледяной голос Дэи, и она замерла рядом с Эженом. «Успокойся». Коснулась его руки, и Эжен втянул когти, как настоящий кот. «Так вот», – продолжила Дея, а я подошел к ней, чтобы защитить в любую секунду. «Ариет не ваша собственность. В этом доме она под моей защитой». А если вы попытаетесь забрать ее силой, я разрешу моим Айтере проводить вас до ворот. Обоих». Отец плюнул на ковер, совсем уж не аристократично. «Вы еще пожалеете, госпожа Фейтер, заявил он и пошел прочь, обернулся лишь у двери. «Стеф, тебя долго ждать?» «Шесть в городском парке», — шепнул брат и пошел за отцом. «Стефан хочет встретиться? Что-то новое». Зато, когда эти двое покинули дом, стало легче дышать. Эжен, ты в своем уме? Накинулась на друга Дэя полностью. Звенящим от ярости голосом ответил он: если бы не ты, я бы ему располосовал физиономию. Мы даже не сомневаемся, Киса. Дилан он его обратно к дивану и заставил сесть. Ты у нас кот дикий, особо опасный, но Эо Тайрон не мальчишка, он хитрый угорь. Я много о нем слышал. «Эжен, не ходите с Ари никуда в ближайшие дни», — взмолилась Дея. «Боюсь, господин Тайрон так этого не оставит». «Хорошо», — ответила Жен, а Ари прижалась к его плечу и затихла. Казалось, она вот-вот заплачет. «Не бойся», — сказал я ей. «Отец, конечно, та еще дрянь, но я не позволю ему забрать тебя отсюда». «Спасибо». Ариет бледно улыбнулась. «Из-за меня вы нажили серьезного врага». Ты тут ни при чем. Мне кажется, рано или поздно он все равно явился бы. Потому что причастен к убийствам. Но об этом я промолчал. Хватит сейчас с нас эмоций. Предлагаю выработать некий план, вмешался Дилан. Понятное дело, ваш папа не станет ждать, пока вы покаетесь и придете извиняться. Видимо, у него с Эолайном свои дела, и ему нужен этот брак. Пусть Винс попробует прощупать несостоявшегося мужа Ариет и поможет ему осознать, что свадьба не удел его мечтаний. А мы пока будем держаться вместе, без ночных прогулок, киса, и без отлучек в одиночку, Нейт. Потому что я слышал слова твоего братца. «Хочет, пусть приходит сюда». «Думаю, за домом следят», сказал Ариет. «Иначе откуда папа узнал об отношениях Нейта и Дэй? кто «Кто-то из слуг», предположил я. «Вряд ли», качнул головой Дилан. «Они все работали еще над деда Дэй, здесь остались только проверенные». Я говорил по этому поводу с Анной. Мой друг и это предусмотрел, надо же. И Стеф, по-видимому, об этом знает, добавила сестра. Поэтому и назначил встречу в людном, но в то же время хорошо просматриваемом месте, чтобы не было сюрпризов в виде чужих ушей. Я могу пойти с Нейтом, вмешался Жен. В виде спицы или кота, чтобы сохранять свободу разума. Я тебя одного не пущу, испуганно взмолилась Дея. «Мы с тобой можем подождать в авто, неподалеку», сказал ей Дилан. «И Ариет возьмем с собой, чтобы она не оставалась в доме без защиты. Ты почувствуешь, если что-то пойдет не так». «Согласна», ответила Ари. «Ну уж нет», вызверился я на них. «Мне из-за одной встречи со Стефом всеми вами рисковать?» «Да», раздался единодушный ответ. «Одно слово. Семья». «Хорошо». Только вы будете осторожны. И ты, — попросила Ари. И я, конечно. И все-таки я не представлял, что хочет мне сказать Стефан. Подозревал, только разговор будет непростым. Потому что до этого брат наотрез отказался общаться. Главное, чтобы наша встреча не оказалась ловушкой.